о чем-то я? Ах да, о женщинах. У каждой женщины обязательно имеется некий красивый шкафчик, шкатулка, ящичек, под самую крышку, набитый хламом неизвестного назначения. Я все это страшно люблю, ибо в хламе это можно копаться, выуживать оттуда всякие привлекательные вещицы, одну с другой, стирать с них пыль и пытаться разгадать их истинный смысл. Так вот, сексуальность, привлекательность той же природы. Я откопал ее в себе, но зачем она мне, и что с ней делать дальше? Дальше можно только перестать быть самим собой. Вот почему я теперь думаю исключительно о сексе в его, так сказать, рафинированном виде. Когда концентрируешься на сексе в его чистом виде, то и не ломаешь себе голову, патетичен ты или нет. Все равно, что потягивать пиво, созерцая черноморский закат. Перечитал написанное. Пусть даже какие-то части и противоречат друг другу. По-моему, вышло достаточно искренне. Удачнее всего те отрывки, где скучно. Еще. Как ни крути, получилось, что письмо и написано-то не тебе. Скорее всего, писалось почтовому ящику. Но ты меня за это не ругай. Даже до почтового ящика отсюда полтора часа на джипе. Ну, а теперь, наконец, письмо к тебе». Есть у меня к тебе две просьбы. Ни та, ни другая особой срочности не требует. Сделай, когда будет подходящее настроение. Очень меня обяжешь. Еще месяца три назад я, пожалуй, не смог бы попросить тебя ни о каком одолжении. А теперь вот могу, и это уже прогресс. Первая просьба. Несколько сентиментально. То есть дело касается прошлого. Пять лет назад я уезжал из города в такой страшной зоопарке, что забыл попрощаться с несколькими людьми, конкретно с тобой, с Джеем и с одной женщиной, которую ты не знаешь. Но если с тобой, сдается мне, я еще попрощаюсь, как полагается, то с ними, боюсь, такого случая уже не представиться. Вот я и хочу попросить тебя. Будешь в городе, попрощайся за меня. Я понимаю, что это звучит дерзковато, На самом деле, я, конечно, должен сам сесть и написать всем этим людям письма. Но, если честно, я просто хочу, чтобы ты вернулся в город и встретился с ними. Мне кажется, такая встреча передала бы мои чувства яснее, чем любое письмо. Адрес и номер телефона моей знакомой прилагаю. Если вдруг окажется, что она переехала, либо же замуж вышла, тогда, ладно, не встречайся, езжай домой. Но если живет по тому же адресу, Уж повидайся с ними будь добр, и передай от меня привет. Ну и Джею привет огромный, распейте там на двоих мое пиво. Это первое. Вторая просьба будет немного странной. Прилагаю к письму фотографию. Фотографию овец. Помести ее где угодно, лишь бы на нее почаще смотрели люди». Прекрасно осознаю все нахальство своей просьбы. Но, поверь, кроме тебя мне больше совершенно некого попросить. Готов уступить тебе всю свою сексуальность. Только сделай это, пожалуйста. Зачем? Рассказать не могу. Но фотография очень важна для меня. Когда-нибудь, очень не скоро. может быть, расскажу. Прилагаю также и чек на все необходимые расходы. О деньгах можешь не беспокоиться. Здесь мне приходится сломать голову, на что их потратить, и к тому же это единственное, чем я могу тебе посодействовать. Да, лишний раз пиво-то за меня распить не забудьте. Квитанция о переадресовке оказалась наклеена прямо на штемпель. Чтобы вскрыть конверт, мне пришлось отодрать ее, и дату отправки разобрать было уже невозможно. Кроме письма в конверте я обнаружил банковский чек, на сто тысяч йен, в конце 70-х годов около пятисот долларов США, листок бумаги с женским именем, адресом и номером телефона, а также черно-белую фотографию с овцами. Письмо я обнаружил в почтовом ящике, когда выходил из дому и прочел за столом в конторе. Бумага, как и в прошлый раз, оказалась бледно-зеленой, но на чеке значились реквизиты банка саппоро Получалось, что крыса уже вроде как на Хоккайдо. Я также плохо понял, что он имел в виду насчет горных лавин. Но в целом, как описал сам крыса, письмо было необычайно серьезным и искренним. Да и что говорить? «Никто не станет шутки ради посылать вам чек» на сто тысяч. Я выдвинул ящик стола и побросал туда все, что нашел в конверте. Эта весна, отчасти из-за того, что наши отношения с женой трещали уже по всем швам, выходила у меня безрадостно серый. Вот уж четвертые сутки она не возвращалась домой. Молоко в холодильнике прокисло и источало тошнотворную вонь. Кошка шаталась по комнате с голодным брюхом. Зубная щетка жены в ванной комнате сохлась и затвердела, когда историческая окаменелость. И вот теперь по этому дому медленно растекался тускло-призрачный свет весны. Солнечный свет, как всегда задаром, затянувшийся тупик, что ж, пожалуй, она права.